В следующие дни солнечные и теплые благоприятствовали нашему путешествию, казавшемуся мне иногда бесконечным. На этот раз нам выпала славная широкая дорога, петляющая меж прекраснейших горных лугов, которые были так зеленые и свежи, словно лето никогда не уходило из этих краев. Время от времени мы спускались в прохладные долины, сплошь поросшие вязами и грабом, где родников было так много, что воздух звенел от их веселого журчания, смешивающегося с пением птиц. А затем дорога вновь устремлялась вверх, к солнцу и теплу, минуя маленькие деревушки и старые храмы. «Скоро ты увидишь самый прекрасный город подлунного мира», — сказал Хорвик, и я едва ли не впервые услышала в его голосе волнение, невольно передавшееся мне. До самой смерти я не забуду, как впервые увидела Асталана, город, значивший так много для Хорвика, да и не только для него. Мы оставили за спиной один из перевалов и искали место для привала. Дорога здесь походила на тропу, ведущую вниз вдоль живописного обрыва. Впереди, позади, по сторонам... Кругом наступали лисистые горы, разделенные цепочками озер, поверхность которых сверкала серебром на солнце и переливалась шелковой темной зеленью в тени. «Смотри», — сказал вдруг Хорвик, остановив коня, — «там». Свежий ветер, словно дожидаясь его слов, разметал наши волосы, конские гривы, и я увидела лазейку, через которую он сумел пробраться сюда, между двумя горами, виднеющимися вдали, Сияла лазурь, которую я уже знала. «Море!» — воскликнула я радостно. Удивительно, как быстро полюбилась мне незнакомая ранее стихия. С удивлением узнавала я места, виденные когда-то в сновидении, которые я призвала, выпив мертвую кровь на пустошах. Мы двигались вперед, и горы, казалось, медленно расступались в стороны, являя нам все более полную картину». Над морской гладью, на противоположной стороне бухты, блистал в лучах солнца белоснежный город, созданный, казалось, сплошь из мрамора и позолоты. Чуть позже дорога вновь увела нас вверх, а затем, как обычно, вниз, и дивный вид скрылся за туманной синевой очередного пологого склона. Но вскоре Асталана показался нам во всем своем великолепии, теперь мы смотрели на город с обрыва, а он простирался у наших ног. Странным, чуть хриплым показался мне голос Хорвика. Все такое же», — сказал он, нарушив молчание, и мне показалось, что губы его пересохли от волнения. «Я... я помню». С болезненной жадностью он всматривался вдаль, и я поняла, что именно он искал, проследив за его взглядом, который вскоре остановился на темном пятне средь праздничной белизны. То были руины, — окруженные строгими, почти черными зарослями островерхих кипарисов. Неотрывно Хорвик смотрел на них, и я, повернувшись к нему, чтобы задать свой глупый вопрос, замерла, зачарованная чем-то в глубине его желтых глаз. Голова закружилась, и мне показалось, что я смотрю в огромное золотое зеркало, где отражается прекрасный город, подернутый золотистой патиной. Белоснежный лик Асталана был нарушен одним лишь темным пятном — теперь сливавшимся в сплошную черноту не было более ни руин ни кипарисов лишь око тьмы прореха сквозь которую на солнце смотрела непроглядная молчаливая ночь а вот тьма вздрогнула точно в ней зародилось нечто живое и границы ее стремительно изменили свои очертания пожирая на своем пути белые стены позолочные купола красную черепицу крыш серебристую листву деревьев белый город погибал а чернота искрилась красными искрами догорающих пожарищ. «О, нет!» «Нет!» — невольно прошептала я и очнулась. Хорвик смотрел на меня, чуть склонив голову набок бок. «Считаешь мои мысли, Ель?» — с неприятной улыбкой спросил он. «Это умение не принесет тебе счастья, поверь». И я в первый раз поняла, как велико его желание отомстить городу, где погибла белая ведьма. Никогда я еще не видела столько страсти в нем. «Столько жизни!» Это было то, чего я до сих пор не знала в Хорвике, но, вне всякого сомнения, таким был Рекхи, идущий на войну с людьми. До сих пор я не слишком старательно раздумывала над причинами, побудившими демона-полукровку вернуться в мир людей и сеять здесь разрушения с присущей мне простотой, списывая все на козни рыжей ведьмы. Но теперь я знала. Вовсе ни одна любовь к лживой чародейке вела его убивать — Он попросту хотел получить то, что погубила его мать, думала я, глядя на Хорвика с непривычным страхом. Торжествовать на том самом месте, где была повержена она. Выжечь дотла город, отправивший ее на казнь. Стать королем там, где когда-то мать желала сделать его наследником своей власти и выполнить тем самым ее последнюю волю. Да, согласился Хорвик, уняв огонь в своих глазах, но все еще кривя губы в злой улыбке. Когда-то я так ненавидел этот город, что вычеркнул из своей памяти все, что было с ним связано, и даже мысленно не произносил его название долгие-долгие годы. А когда это проклятое имя Асталана прошептали мне на ухо и спросили, хотел бы я получить трон, который так и не достался моей матери. О, я захотел. И желал этого так, что едва не сжег себе сердце и разум. «И сейчас хочешь?» Со страхом спросила я. «Этого хочет что-то, оставшееся только в моей памяти», сказал он с усилием, сгоняя с лица выражение, испугавшее меня. «Неважно, чего я хотел тогда. Прежним я все равно не стану». Я не поверила ему, однако смолчала. Теперь я смутно догадывалась, о каком предопределении постоянно толкует бывший демон — Он вернулся в город, которому хотел отомстить, но судьба, словно потешаясь, позволила ему исполнить это желание лишь после того, как не низвела до полного ничтожества. Вместо того, чтобы прийти в эти земли с войной, ведя за собой неисчислимые темные силы, он стоял сейчас перед стола на отверженным, слабом, переродившемся в человека, а за его спиной пряталась бесполезная рыжая девчонка. «Ну-ка, отомсти теперь», Посмеивалась высшая сила над тем, кто в подземелье от ярости желал перегрызть себе жилы. «Этот город стал еще прекраснее, чем был. И память о твоей матери здесь все так же презирают, превратив в балаганную сказку». Появление Хорвиков в столице ознаменовалось многими диковинными событиями, сплетни о которых впоследствии дошли до моих ушей. «У руин дома...» принадлежавшего некогда белой ведьме, сам по себе раскололся надвое большой камень, на котором, если верить старым сказкам, колдуни перед сожжением отрубили обе руки, чтобы она не смогла более никогда творить заклятие. Рыбаки в тавернах клялись, что слышали доносящийся из-под воды колокольный перезвон, а многие в здешних краях помнили, что ведьма Юга явилась с моря и называла себя наследницей королей, некогда правивших в землях, затонувших по воле разгневанных богов. О мелких происшествиях нечего и говорить. Повсюду чернело серебро, рождались на свет двухголовые котята, покойники не лежали спокойно в гробах, ночами скребясь из-под земли. И над морем несколько ночей к ряду, молочным сиянием озаряла небосвод, удивительная хвостатая звезда, медленно движущаяся с востока на запад. Но так как в столицу мы въехали тихо и мирно, смешавшись со множеством других путешественников и купцов, Никто поначалу не связал зловещие знамения с вежливым, хорошо одетым иностранцем, никогда не снимавшим перчаток из прекрасно выделанной кожи. Хорвик же, не теряя времени даром, уже на следующий день отыскал для нас прекрасный дом в старой части города, оплатив его настолько щедро, что весть о странном госте, пожаловавшем столицу, за несколько дней разошлась по всему Асталана. Столица Юга манила искатели приключений со всех сторон света. Они пребывали по морю, спускались с гор, возникали словно из ниоткуда, царя деньгами и пытаясь поймать удачу за позолочный хвост. от Оттого удивить она было непросто. Но магия, окружавшая Хорвика, не стерпела бы безвестности. И он, как мне показалось, в очередной раз решил потакать ее капризом. После долгих странствий дом должен был показаться мне верхом роскоши – двухэтажное изящное строение, к которому примыкал небольшой сад с прудом, где плескались милейшие золотые рыбки. В каждой комнате дымились курильницы с благовониями, запах которых дурманил голову и отгонял насекомых из-за тепла, плодившихся здесь в превеликом множестве. Ставни окон, забранных узорчатыми решетками, были распахнуты настежь, и тончайшие занавеси колыхались на ветру, напоминая разноцветные облака. С первого же взгляда мне подумалось, что прекрасный дом летит по воздуху, оторвавшись от земли, или же плывет по морю, как корабль. По садовой дорожке, вымощенной камнем, прогуливался огромный павлин, издававший истошные крики – За него хозяин дома взял отдельную плату, объявив, что без павлина никто столана не сочтет жилье приличным. А «Зачем нам все это, Хорвик?» — шептала я, с опаской косясь на жирную наглую птицу. «Разве не опасна для нас похвальба богатством?» «Неужели ты хотела, чтобы мы прибыли в столицу как бродяги? Или того хуже разбойники?» — рассеянно отвечал Хорвик, с видимым удовольствием оглядывавший наше новое жилье. «Внимание, которое оказывает подобным гостям, может оказаться куда опаснее, чем светские сплетни и слухи». И я прикусила язык, сообразив, что в этих краях за голову Ирну Северянина обещана щедрая награда. Стало быть, держаться Хорвику в самом деле полагалось так, чтобы никто не посмел предположить, будто имеет дело со злодеем-душегубом, резавшим глотки ради наживы. Вскоре мне довелось совершить еще одно небольшое открытие — Кошелек Хорвика обладал воистину волшебным свойством, составлявшим предел мечтаний почти каждого человека. Монеты в нем не заканчивались, словно он в одночасье стал бездонным. Поразмыслив, я решила, что демон смельницы, угадав Хорвике королевскую кровь своего племени, вполне мог перед смертью услужливо отписать все свои богатства его темнейшему высочеству, и с той поры монетам в кошельке моего спутника суждено не знать перевода. Хоть я и слыхала своими собственными ушами, как мельничный бес жаловался, будто существенно поистратился на жадного Орвельна Ростовщика, не приходилось сомневаться. Золото, черное создание ночи, накопило немало. Хозяин милого дома с павлином порекомендовал нам нескольких слуг, за любезность и исполнительность которых он ручался своей головой. Конечно же, они оказались отменными сплетниками и бездельниками, но, как я успела понять, в этих теплых краях молчаливость и поспешность были не в чести. Никогда я еще не распоряжалась прислугой и оттого чувствовала себя в роли госпожи едва ли не беспомощнее, чем во времена рабства при разбойниках. Но Хорвик только посмеивался над моими затруднениями и продолжал сорить деньгами, как будто главная цель его жизни теперь сводилась к тому, чтобы скупить все наряды в модных лавках столицы». У меня и в самые добрые годы моей жизни не имелось двух платьев к празднику, и я с растерянностью смотрела на шкафы, дверцы которых с трудом закрывались из-за богатств, которыми они были набиты. «Зачем нам столько одежды?» — в отчаянии вопросила я Хорвика. «Нам вовек ее не сносить? Разве мы собираемся оставаться в этом городе до самой смерти?» «До самой смерти возможно», — отвечал он. Но это не такой уж долгий срок, чтобы Асталана успел тебя всерьез прискучить. «Провалиться бы этим тряпком в преисподнюю», — пробормотала я, ничуть не удовлетворившись этим ответом, который для простой шутки слишком походил на правду. Слуги, нанятые Хорвиком, сшибались лбами из-за того, что не успевали подслушать и подсмотреть все странности, происходившие в доме у богатого иностранца. Я, в конец осоловев от здешнего тепла и непривычного покоя, день деньской лежала на диване в гостиной, без особого аппетита, тоска из вазочки засахаренные фрукты. И, позабыв о рассеянных наставлениях Хорвика, совершенно неприличным образом покачивала ногой, свесившейся куда-то к низу. Мой приятель был постоянно занят какими-то учеными вычислениями и в ответ на все мои жалобы советовал упражняться в изучении южного наречия, которое до сих пор звучало из моих уст как косноязычная тарабарщина. Изредка поднимая голову от бумаг, он едва заметно усмехался, завидев мое скучное сонное лицо. Его, очевидно, веселило то, как чужеродно я смотрюсь в элегантной гостиной. Наша благовоспитанная прислуга не разделяла его мнение — и не находила ничего забавного в моем поведении, с откровенным ужасом, глядя на то, как я развязно облокачиваюсь на стол или же болтаю ногами, не заботясь о том, как выглядит при этом смятый задравшийся подол платья. К Хорвик услуги относились чуть благосклоннее, отдавая должное его безукоризненным манерам, однако истинного почтения с их стороны пока что ему заслужить не удалось. Я без труда читала на лицах череди, немудренные мысли — ведь они мне были понятны куда лучше, чем измышления чрезмерно сведущего демона. «Богач, да еще какой!» — таращил глаза мальчишка, которому полагалось разносить письма, однако за неимением полагающейся ему работы таскавший корзины с зеленью с рынка для кухарки, дошвырявшийся от безделья всяким сором в голубей. Откуда же взялись такие деньжищи у господина, который прибыл в столицу без кареты, без сундука, с одним лишь только кошельком, который всегда полон? «Вот бы раздобыть себе такой, да чтоб зато еще и не вздернули на виселице». Не снимает перчаток. Незаметно, как ему казалось, кивал на руки Хорвика старый слуга, перешептывавшийся с тетушкой, приставленной ко мне в горничные. «Странное дело. Запирается в своей комнате с наступлением темноты, никого к себе не подпуская. Помяните мое слово. Здесь что-то неладное. И, не моя, добро бы я намекал на фальшивомонетничество». А девица, которая при нем, отродясь приличных платьев, не носила. Морщился нос горничной, которую я сразу же прозорливо не взлюбила. Помогать ей одеваться, сущее мучение. Ноги-то ноги, такие ни в одни туфли не влезут. Видать, полжизни босая хаживала. Не из козы бесовской ее превратили в человека? Слово «колдовство» при этом, если и не произносилось вслух, но витало в воздухе непрестанно так что, казалось, вскоре сами стены дома начнут шипеть «Бесовщина!». Я со вздохом изогнулась и посмотрела в который раз на треклятые атласные туфельки, немилосердно сдавившие мои пальцы. Порой мне казалось, что нужно отрубить кусок пятки, чтобы втиснуть ногу в эти милейшие орудия пытки, изукрашенные сверкающим бисером. Но, увы, нынче с горем пополам приходилось изображать из себя благородную девицу — и с каждым днем я все чаще думала с досадой, что эдакая жизнь совсем не по мне. Кто же знал, что за муки приходилось претерпевать изящным дамам, от вида которых когда-то у меня захватывало дух? Платья, со стороны казавшиеся кружевными невесомыми облачками, безжалостно сдавливали бока, словно тиски — От шелковых вышитых чулок чесались ноги, и каждое утро горничная так яростно укладывала мои короткие волосы, пытаясь сотворить из них прическу, достойную дамы, что голова, истыканная шпильками, зудела до самого вечера. Перешептывания слуг лишь казались тихими. Отзвуки их давно уж услыхали на рынках. Затем вести разошлись по тавернам и харчевням, упрямо пробираясь от самых дешевых заведений к тем, что открыто посещают люди благородные. И вскоре вся столица знала, что в город из дальних краев прибыл загадочный молодой человек, который богат до такой степени, что оказаться при этом скучным и малоинтересным никак не может. Всего через несколько дней после того, как мы обосновались в доме с павлином, Хорвику с поклоном подали письмо с приглашением на ужин в какой-то богатый дом. При всем моем уважении к мудрости моего спутника, происходящее вызывало у меня беспокойство, усугубленное непониманием, и я заподозрила, что воздух Родины действует на разум бывшего демона губительно. «Ты отправишь нас на виселицу», — сказала я Хорвику, глядя на нарядный конверт с искренним отвращением. Сам рассказывал, что в этом городе сохранили недобрую память о колдовстве, и тут же напускаешь вокруг себя таинственности, так что любой дурак заподозрит неладное. «Знаешь, как оно бывает, Ель?» Хорвик, напротив, рассматривал послание с удовлетворенным видом. Люди видят зло, ненавидят его, побеждают и наказывают своим детям помнить об этом. Дети послушно боятся страшной памяти, доставшейся им по наследству. А вот внуки... Во внуках порой пробуждается любопытство, ведь им кажется, что столь давние дела — почти что сказка. Что уж говорить о правнуках. И если в простом народе страх держится дольше, то жители столицы, только и думающие о том, как бы поразвлечься, не так уж боятся нынче колдовства. «И ты хочешь показать им колдовство?» — в ужасе воскликнула я. «Нет, что ты!» — он сделал жест, призывающий меня успокоиться. Люди часто переоценивают свои возможности. Знакомство с настоящей магией — непосильная ноша для большинства из них, как бы они ни льстили себе. Тебе ли не знать этого, Ель? Я просто пообещаю им, что покажу колдовство, или им покажется, что я это пообещал. Этого будет достаточно, поверь». «Но зачем? Что ты задумал? Чего мы ждем здесь, разрядившись в пух и прах? Разве ты позабыл, что у нас мало времени, что мой дядюшка... Ах, тебе совсем нет теперь дела до того, что важно для меня, но уме только то, как пустить пыль в глаза этому дурацкому городу?» Досада, накопившаяся за несколько дней бездействия, наконец-то нашла выход. Слова Хорвика показались мне очередной бессмысленной тарабарщиной, которую он отделывался от моих расспросов. Он мог бы рассердиться на мои слова. Ведь упрекать демона, мол, он не обеспокоен судьбой дяди Абсалома, было верхом несправедливости. Хорвику полагалось ненавидеть всех людей, кого больше, кого меньше, и то, как он возился со мной все эти дни, оберегая от опасности — любому показалось бы весьма странной причудой, но вместо того, чтобы сказать мне об этом, он пожал плечами и ответил. «В этом городе сотни художников, старых и молодых, известных и забытых. Не думаешь ли ты, что расспросы быстро приведут нас к тому, которого ты ищешь?» «И что же ты сделаешь?» Я смотрела на него искоса, показывая, что не доверяю его рассуждениям, как бы правдоподобно они ни звучали. «Я сделаю так» что этот город будет исполнять мои желания, прежде чем я успею сказать о них, — усмехнулся он. Слова эти я восприняла с недоверием, посчитав слишком тщеславными даже для демона. Однако вскоре оказалось, что Хорвик говорил чистую правду. Вскоре Асталана сошел с ума от любви к таинственному иностранцу. Однако обо всем по порядку. На пятый или шестой день пребывания в столице мне, наконец, удалось стряхнуть сонное оцепенение, охватившее меня после утомительного и опасного путешествия. И я стала с любопытством посматривать в окна, за которыми виднелась утопающая в зелени улица. Порядки в столице юга отличались от тех, что я привыкла видеть в родных краях. Женщин здесь оберегали от чужого внимания так ревниво, что ни разу я не увидала даму, гулявшую без сопровождения». «Осеннее солнце здесь оказалось едва ли не жарче того летнего, к которому я привыкла, и красавец защищали от его лучей огромными кружевными зонтами. Их несли, сменяя друг друга несколько слуг или рабов, которых в Асталана водилось превеликое множество. Моя горничная, пожилая сплетница Бриулья, неохотно призналась мне, что свободной прислуге в столице приходится несладко. Зажиточные семейства владели столькими рабами, что не считали нужным тратиться на наем сторонней челяди. Сама она была извольно отпущенников и до сих пор досадовала на наследников своего покойного господина, давших вольную всем рабам поместье. Многие из них теперь вынуждены были искать самую дряную работу, например, нанимались к подозрительным инородцам и присматривали за невоспитанными рыжими девчонками. Вскоре я научилась отличать свободных людей от тех, что находились в чьей-то собственности. Рабы часто носили широкие медные браслеты на руках и ногах, да и в выражении их лиц не виделась какая-то особенная покорность. От мысли, что разбойник Глаас смог продать меня в один из богатых домов столицы, я приходила в ярость и часто думала, что теперь не гожусь в служанке. За последнее время мой нрав сильно изменился. Казалось, в нем отразилась горделивость Хорвика — И этого бледного отражения хватало для того, чтобы я смотрела на всех прямо и дерзко. Первый визит нам выпало нанести семейству Ар кюло проживавшему в доме, всеми окнами глядящему на море. то были богатые люди, однако с несколько скандальной репутацией. Именно эти темные пятна на добром имени позволили им отправить приглашение Хорвику быстрее прочих. Из обмолвок которые мне удалось подслушать, шныряя заслугами, я узнала, что старая госпожа Аркюло, разменявшая девятый десяток, известна в столице тем, что интересуется гаданием и оккультными науками. Так здесь называли попытки говорить с духами и мертвыми. «Ох и глупая старуха», — сердито подумала я, вконец растревожившись. Что может быть опаснее разговоров с духами? Мало кто из высших существ относится к людям без презрения, а большая их часть жадна до человеческой крови — Поднять покойника из могилы — затея еще бездумнее. А ну как окажется, что в него вселился бес, да еще не такой совестливый, как Хорвик? Как же отличались нынешние мои рассуждения от тех, что были присущи мне еще совсем недавно? Я еще не научилась подмечать изменения, произошедшие в моем уме, и испытывала по большей части досаду и страх — Мне казалось тогда, что я узнала о колдовстве слишком много, хотя на самом деле не понимала и сотой доли премудростей, которой следовало бы понимать человеку, ввязавшемуся в игры чародеев и демонов. А в том, что Хорвик затеял странную игру с рыжей ведьмой, сомневаться не приходилось. Я ожидала, что бывший демон накануне нашего визита, господа Маркюло, прочтет мне проповедь о том, как положено вести себя в приличном обществе, Однако, к моему удивлению, он попросил меня лишь помалкивать в меру сил своих. «Но ведь я не умею обращаться с такими людьми, да и за стол меня, господа, отродясь, не пускали», промолвила я, потеряв нос в немалой растерянности. «Не волнуйся», — рассмеялся Хорвик. «Если нам будет сопутствовать удача, вскоре весь город будет подражать твоим манерам, сочтя их очаровательными и непосредственными». Я буду звать тебя своей воспитанницей. И чем больше будут сплетничать об этом, тем лучше». И мы, наняв роскошные носилки, прибыли в дом Аркюло, опоздав самую малость, ровно настолько, чтобы все подумали, будто Хорвик — еще более важная персона, чем им показалось начале. В доме у Аркюло по вечерам собиралось сразу несколько пожилых семейств, увлеченных теми же тайными изысканиями. Это легко угадывалось по их черным одеяниям, пристрастию к старым камням, на которых были вырезаны всяческие символы, и не удержалась я от язвительной мысли по чрезвычайно глупому выражению напыщенных лиц. Все они с нетерпением ожидали знакомства с Хорвиком, и, разумеется, он оправдал их ожидания, поразив всех прекрасными манерами и исключительно элегантным нарядом. Мне отвели место поодаль, посчитав персоны не столь важной, и я не особенно скрываясь, то и дело зевала, поглядывая в окно. Беседа, поначалу чуть скованная и неловкая, шла исключительно об сверхъестественных явлениях, и бывший демон ухитрялся одной своей полуулыбкой приводить в восторг этих господ, жаждавших прикоснуться к мрачным чудесам. «Тем, кто желает обмануться, помочь не составляет труда. Это я уяснила еще в те времена, когда дядюшка учил меня разливать одно и то же снадобье по флаконам с разными этикетками». Здесь же Хорвику пособляла еще и сама магия, желающая, наконец-то, явить себя в полную силу. Я видела, как она туманит взгляды Асталанцам, как придает блеск и вес каждому слову Хорвика. «Из каких краев вы прибыли к нам?» — все еще робко вопрошали собравшиеся у демона. «Я так давно в пути, господа, что уж и позабыл, с чего он начался» отвечал Хорвик, и пожилые дамы довольно шептались, прикрывшись веерами, а мужчины откашливались, словно показывая, что им достало ума верно истолковать этот уклончивый ответ. «Бывали ли восстала она раньше?» «Бывал, но вряд ли кто-то из ныне живущих сможет меня припомнить и порекомендовать». Этот ответ заставил меня поперхнуться и закашляться, но прочих он привел в неописуемый восторг. В том же духе невыносимо скучный для меня разговор продолжался до самого позднего вечера.